Глава восьмая. Пенрик изучал пса Блада, трусившего за лошадью служителя. Он не был ни псом, или не недопсом, или каким-то сверхъестественным созданием. Он был просто сверхпсом, странным осредоточием самого себя. «Можешь показать мне больше?» — спросил Пенрик Дездемону. «Ты видишь то же, что и я, по сути. ответила она. «Всё по-честному». «Хм». Освил поравнялся с Пеном на ухабистой колее, неоправданно носившей звание дороги. Мгновение спустя прошептал. «Вы, правда, можете чувствовать призраков?» «Дездемона, может. Она делится со мной зрением, только если я попрошу. Это слишком отвлекает, особенно в старых поселениях, где за годы умерло много людей». Когда это умение впервые пришло к нему через несколько месяцев после того, как он получил Дес, Пенрик потыкался, уворачиваясь от предметов, которых больше никто не видел, что крайне веселило дездемону, пока он не догадался, как заставить ее отключить зрение. Кое-кто решил, будто он страдает припадками. Объяснение не слишком исправило ситуацию. «Все чародеи так умеют. Думаю, в разной степени». Те, кто владеют более молодыми или менее опытными демонами, могут справляться с этим хуже. Странно, что мой орден так редко прибегает к их услугам. Умение допрашивать мёртвых очень полезно при расследовании убийств. Хм, не настолько, насколько вам кажется. Лишившись тела, большинство душ сразу отправляются к своим богам. На похоронах присутствует бог, а не человек. Призванный посланец. Если подумать, Странно, что столь великая сущность снисходит до столь скромной задачи. Освилл нахмурился, демонстрируя то, что Пен начал считать профессиональным разочарованием. Среди десятков других его способов хмуриться. В любом случае медиумам было бы трудно правильно интерпретировать и изложить то, что они видят. Утешил его Пен. Даже новоиспеченный призрак, еще хранящий форму тела, не способен говорить. Разум отлученного вскоре становится спутанным. как у старика, который вместе с зубами лишился мозгов. Призраки утрачивают способность вознестись к своему богу к тому моменту, как утрачивают способность отказаться, что, полагаю, и делает их отлученными. Равнодушными, не чувствующими ни привязанности, ни боли, превращающимися в бледные облачка и, наконец, исчезающими. Пэнн сомневался, что сможет передать, каким жутким кажется этот процесс, когда видишь его воочию. когда ощущаешь первое прикосновение». «Ты завизжал от ужаса», — заметила Десс. «Ничего подобного», — подумал в ответ Пен. Я всего лишь вскрикнул от изумления. «Призраки, когда их поймешь, казались не столь ужасными, как его изначальный страх, что он сошел с ума и видит галлюцинации. Но все равно это было неприятно». Галин повернул лошадь на узкую тропу, петлявшую среди деревьев, и Пен с Освеллом поехали за ним в ряд. Они некоторое время карабкались вверх по влажному склону, затем блат Куля вырвался вперёд, и высокие деревья внезапно кончились, открыв оползень. Назвать это «оползнем» было явным преуменьшением, осознал Пен. «Около ста шагов в ширину и в три раза больше в высоту», раскиданные веером булыжники размером с телегу, земля и клубки, вырванных с корнем переломанных деревьев. У широкого подножия оползня ручей изменил свое русло. В более узкой верхней части голый зазубренный камень показывал, где обрушилась часть горного склона. Пен представил. Каково это? Оказаться посреди грохочущего хаоса, не понимая вперед бежать или назад, ничего не видя за деревьями на сотрясающейся тропе, слишком поздно осознавая, что спасения нет. Всадники остановились у края оползня, но Блад прыгнул вперед, поскальзывая, снюхая землю и поскуливая. Поначалу Пенрик не видел, что именно ищет пес, но потом, благодаря дездемонии, увидел. о, -о, -о. Старик сидел на камне посреди оползня, чуть дальше того места, где обрывалась тропа. В обычной для этих краёв одежде — ботинках, штанах, рубахе из грубого полотна, распахнутом просторном жилете из овчины мехом внутрь, шляпа с короткими полями была сдвинута на затылок, за лентой торчало несколько перьев. Пенрик не мог различить цветов, потому что перья, одежда и сам человек казались выцветшими и полупрозрачными. На глазах у Пена Блад не с первой попытки. Пробрался к старику и начал кружить, скуля и повизгивая, словно собака у слишком узкой борсучей норы. Мужчина слабо улыбнулся и поднял руку, чтобы погладить пса по голове. Тот успокоился и сел, размахивая шелковистым хвостом, словно сигнальным флажком. Пен спешился и передал поводья Освилу. «Пожалуйста, подержите мою лошадь». «Вы что-то видите?» — встревоженно спросил Галин. — О, да. Пен повернулся и начал пробираться вверх по камнепаду. «Осторожнее — Осторожнее! — крикнул Галин. — Он может быть неустойчивым. Пен махнул в ответ. Безразличный. Словно старый зевака на скамье на городской площади, мужчина смотрел, как Пен приближается к нему. Перчатки защищали руки Пена от ссадин, когда он проверял каждый выступ в поисках равновесия, а не поддержки. Наконец тяжело дыша, он добрался до валуна и более крепкой почвы под ногами. Посмотрел сверху вниз на призрака, который в ответ посмотрел на Пена снизу вверх, после чего вновь занялся обеспокоенным псом. Мастер Скуолла позвал его Пен, шаман, сэр. Казалось, старик его не слышит, но он заметил Пена и почти определенно общался с собакой душе. Отлучённый уже два месяца, уже растворяющийся, полагалось быть намного менее чёткой, более далёкой. «Он выглядит так, словно умер лишь несколько дней назад», — согласилась Десс. «Ты когда-нибудь видела что-то подобное?» Дес покачала головой Пенрика. «Единственный шаман, которого мне довелось встретить, был весьма живым. Ты можешь дотянуться до него?» «Не лучше, чем мы уже пробовали». Чувствуя себя грубым, Пен провёл рукой сквозь голову старика. Если он и ощутил холод, тот был неотличим от холода горного воздуха. Старик поднял лицо, словно к порыву ветра, но затем вновь занялся ластившимся к нему псом. Дез умолкла. Пен стоял и размышлял. И размышления эти были крайне неприятными. Самым неприятным в них было то, что тут требовались умения не только святого, но и чародея. Он осенил себя пятикратным знамением и попытался успокоить разум молитвой. Просить своего бога, или если на то пошло любого из богов, о знаке, казалось безумно опасной идеей. Но никакого знака не последовало. В тишине Пенрик смотрел через оползень на служителя Галлина и думал о том, что, возможно, ему отведена не роль молебщика. а роль ответа на мольбу. Но старому Скуолли нужен шаман, а не чародей. И хотя ловец Освил много недель пытался поймать своего беглого шамана, до сих пор ему это не удалось. Что ж, если мёртвый шаман провёл здесь два месяца, вряд ли он внезапно отсюда исчезнет. Хотя время определённо было не на его стороне. Пен позвал Блада, который не обратил на него внимания, и, поскальзываясь, вернулся через оползень к лошадям. «Вам удалось что-то почувствовать?» — спросил служитель Галлин. «О да, он действительно здесь, общается со своим псом, но не со мной». Освилл изумленно моргнул и уставился на Блада, который лизал пустоту возле, казалось бы, голого камня. Лизал призрачную руку скуол в смятении чувствуя языком только холодный воздух. С удрученным видом Галлин тоже осенил себя знаменем. «Значит, он отлучён». «Ну», — протянул Пэн. — «может, ещё нет?» «Разумеется, уже слишком поздно?» «Я не стану утверждать, будто понимаю, что здесь творится. Я бы предположил, что силы шамана позволяют его духу по-прежнему получать подкрепление от мира, несмотря на отсутствие тела. Но прошло много времени. Он выглядит, это трудно объяснить, усталым». Я думаю, что он угасает, но медленнее, чем обычные люди. Значит, еще есть шанс спасти его, если удастся отыскать шамана. Если удастся отыскать шамана, по крайней мере, стоит попробовать. Галлин выдохнул, глядя на то место, где Блат не отходил от старого товарища и друга. Если бы где-то еще в этих горах скрывались подобные силы, я бы уже получил ответ на свои письма. Не на письма, на молитвы. Пенрик не собирался произносить это вслух. Лицо Освела принимало совершенно новое, хмурое выражение по мере того, как он, вероятно, сопоставлял те же факты, что и Пен, или, по крайней мере, замечал все новые совпадения. Будучи ловцом, он, конечно же, не доверял совпадениям. Будучи святым, Пенрик тоже им не доверял, но в совершенно ином смысле. Он помнил проницательные серые глаза угодника Изыдау и Белого Бога, который однажды посмотрел через эти глаза на него, Пэна. «На нас!» — вспомнившая вместе с ним Дездемона содрогнулась. «В любом случае, сейчас мы здесь больше ничего сделать не можем». Пэн забрал поводья своей лошади у Освела и запрыгнул в седло. Галлин позвал Блада, который отказывался идти, пока призрак Скуолы не махнул ему рукой, отпуская. служитель предложил отряду Освела воспользоваться гостеприимством храма в Лингбеке. В деревне не было постоялого двора, хотя Галлин заверил, что всех гостей приютят деревенские жители и не нужно ночевать на конюшенном сеновале. Когда они вернулись на тропу, он обернулся и неуверенно выдохнул. «Есть надежда». Пенрик не знал, к кому он обращается, но ответил. «Точно не могу сказать. Ловец. «Возможно, пришло время рассказать о человеке, которого мы ищем». Освилл жестом показал, что согласен, но хранил молчание, пока они не вернулись на колею, где он мог ехать бок о бок с Галлином. Пенрик держался сзади и слушал. Галлин издавал восклицания во всех положенных местах, пока Освилл, приближаясь к концу рассказа, не упомянул просвещенного Пенрика. Галлин повернулся и в изумлении уставился на Пена. Тот с осторожной улыбкой помахал пальцами. Он не удивился, когда, дослушав Освела Галлин отстал, чтобы поехать рядом с ним. Брови служителя были вопросительно подняты. Пенрику было неловко, что человек вдвое старше ждет от него ответов, которых у него нет. «Вы действительно чародей и святой?» Пен откашлялся. «Долгая история». Но все храмовые чародеи должны пройти обучение на святого и дать клятвы, хотя мы редко выполняем обязанности обычных святых». Галин обдумал эти слова. «А у вашего ордена есть обычные обязанности?» Пан усмехнулся. «Хороший вопрос. Мы отправляемся туда, где нужны, я полагаю». «Но вас сюда не посылали?» — спросил Галлин. Освил тоже пристроился с другой стороны Пэна, так что тот оказался в центре внимания обоих спутников. «Никого из вас?» Освилл покачал головой. «Я думаю, нам нужно прекратить преследование», — медленно произнёс Пен. «Нам нужно расставить ловушку. Если тот трактирщик не ошибся, английский Уолфклифф ищет другого шамана. Если найдём ближайшего, он сам к нам придёт». придёт, либо его приведут, или заманят. Эта добыча не ускользнёт от загонщиков, которые, как начал подозревать Пен, участвовали в охоте. Но зачем шаману искать шамана? жалобно спросил Галин. Что, королевскому шаману, даже опальному, может понадобиться от простого сельского дикого шамана? Еще один хороший вопрос. Того, что их беглец искал подобного практика, было достаточно, чтобы спланировать преследование. Быть может, нужно было мыслить на шаг дальше?» Дэс фыркнула. Логический ум Освилла уже взялся за эту загадку. «Возможно, он ищет убежища у того, кто его спрячет», — неуверенно предположил ловец. «Или хочет убить себя, но не хочет стать отлученной душой, как бедный Сколла. вставил Пенрик. Да, самоубийство должно являться проблемой для облечённого человека. Некоторые самоубийцы искали отлучения, но многие другие спешили попасть в желанную обитель своего бога. Храм тратил немало сил на предотвращение таких попыток приблизиться к божественности. Освилл обдумал эту идею, и, судя по всему, она ему не понравилась. «Вне моих полномочий», — наконец сказал он. «Но не моих». «В принципе, еще одна тревожная мысль. Похоже, сегодня их было непривычно много». Услышав топот копыт, Пенрик вскинул голову и увидел, что к ним галопом мчится всадник. Секунду спустя он узнал одного из стражников — Хейвы. «Господа!» — крикнул тот, осаживая лошадь перед ними. «Хвала дочери, я вас нашел! Хозяйка Госса и сержант просят, чтобы вы немедленно вернулись!» В деревню пришёл незнакомец, и он может быть тем, кого мы ищем. По крайней мере, у него тёмные волосы и вельтский акцент. Хотя он странно одет, и я не смог определить его возраст». «Ты его видел?» — спросил Освилл, возбуждённо привстав на стременах. «Ты ведь не пытался к нему приблизиться?» «Нет, господин», — горячо заверил его Хейвы. «Он пришёл в дом служителя, сказал, что ищет хозяина. Хозяйка Госса ответила, что вы отлучились по делу и отправила его ждать в храме, а меня искать вас». «Сержант и Баар следят за зданием на расстоянии. Когда я выезжал, он оттуда не выходил». «Нам лучше поспешить», — сказал Галлин прерывистым от тревоги голосом и возглавил отряд, пустив лошадь галопом. Освилл последовал за ним, Пенрик и Хейвы замыкали скачку, а за ними бежал Блад. Внезапно Пен порадовался, что захватил лук с собой, а не оставил в седельных сумках в храмовой конюшне. Рискуя загнать лошадей, они быстро добрались до деревни, которая оказалась вымершей, и остановились в нескольких домах от храма. Сержант помахал им из своего укрытия за чьей-то калиткой и показал на храмовую дверь. «Всё ещё там», — прошептал он. Освил молча отсалютовал ему. Все спешились. Блад, запыхавшийся и грязный, рванулся к дверям храма. Галлин схватил его за шкирку и поволок упирающегося к своему дому, где в переднем окне виднелась Госса, жестами настойчиво подзывавшая супруга. Пен отвязал от седла лук, натянул тетиву и надел на плечо колчан. Оставшиеся стражники присоединились к ним. Вооружённый отряд тихо направился к храмовому портику. Освил махнул Пенрику идти вперёд. — Ну что ж, чародей, — прошептал он, — идите. — Погоди-ка, что? «В одиночку!» «Не лучше ли нам всем на него накинуться?» Судя по выражению четырёх лиц, спутники с ним не согласились. «Если это ошибка, только вы сможете сразу это понять», — сказал Освилл. Галлин и Госса вышли из дома и стояли, держась за руки и встревоженно глядя на Пэна. Пэн сглотнул, наложил стрелу на тетиву и вошёл в полумрак храма. «Посвяти мне». Мысленно попросил он Дездемону, и тени растаяли, позволив ему четко видеть. На деревянном полу, перед пьедесталом холодного храмового очага, лежал ничком человек, вытянув руки в позе отчаянной мольбы. Вот только он не выбрал ни одну из стен святилища. Он не был уверен, молитва это или истощение. Человек был небрит, на нем были лохмотья городской одежды, но крестьянская обувь из ивовых прутьев. и горская шапка из овчины. В одной руке он сжимал длинную палку. Рядом с ним лежал огромный чернорыжий рыжий пёс, опустив голову на скрещенные лапы в позе собачьей скуки. При появлении Пена пёс вскинул голову, навострил треугольные уши и принялся постукивать хвостом по полу при этом рыча. Возможно, он был в таком же замешательстве, как и Пен? Если Блад был сверх псом, этот... был сверх-псом в ещё большей степени, средоточием присутствия. «Это великий зверь?» «Верно, Десс?» «Впечатляет», — согласилась она. «Сядь», — приказал Пен суровым, как он надеялся тоном офицера, производящего арест. «Но не вставай». Человек рывком поднялся на колени, вцепившись в палку, чтобы не упасть. Соскользнувший рукав открыл руку, иссечённую ужасными на вид шрамами. Висевший у него на поясе нож источал странную силу, вихрившуюся, словно северное сияние, не для глаз Пэна, но для глаз Дездемоны. Человек посмотрел на Пэна безумным взглядом, распахнув рот, чтобы сделать вдох. Пес встал и зарычал намного суровее, чем удалось Пэну. «Инглескин Уолфклифф», — произнес Пэн, — теперь он был уверен, кого видит перед собой, и понятия не имел, что сказать дальше. Вся эта сцена настолько отличалась от сложившихся у него представлений об этом человеке, что все заранее подготовленные фразы не годились. Поскольку ни шаман, ни пёс не спешили вцепляться ему в горло, он опустил лук, но не убрал. «Мы тебя искали».